Глава седьмая. Правда о прошлом. Лирден. Лекция прошла мимо моего сознания. Я пытался слушать, да и тема была интересной техномагические ловушки, но всё равно никак не получалось сосредоточиться. Стоило на мгновение отвлечься от слов преподавателя, как перед глазами появлялась Даириса, окружённая моими парнями, такая строгая и красивая. Гордая и упрямая. Но почему она никак не желает оставить меня в покое? Думал, она просто уйдёт, но эта дурочка приняла брошенный вызов. Она на самом деле хотела извиниться, и возможно, если бы я дал ей шанс сказать всё нормально и просто выслушал, нам бы удалось договориться. Но теперь уже точно не получится. Увы, спустя 7 лет вынужденного перемирия, мы просто продолжили нашу войну. Вчера я сказал ей, что думал, будто она поумнела, повзрослела, а оказалось, что я сам так и остался дураком. Да, мы с ней определённо стоим друг друг. Её прощальный выстрел оказался грубым, но попал в яблочко. Я ведь на самом деле с первого курса решил, что для всех стану сиротой. Это помогало избежать вопросов про семью, которой, как бы у меня всё равно нет. По легенде, которая была почти правдой, отец погиб ещё до моего рождения, а мать бросила меня в раннем детстве, оставив на своих родственников, которые оказались только рады от меня избавиться. И ведь ни слова лжи, но вот сводная сестра, которая до Ирисы являлась исключительно формально, в эту историю не вписывалась никак. Благо почти сразу после её ухода пришёл преподаватель, и мне не пришлось отвечать на вопросы парней, но отвертеться всё равно не удастся. Сейчас именно они моя семья, и врать им совсем не хочется. Увы, остаться после лекции и всё объяснить у меня тоже не вышло. Впереди ждала работа, на которую я не имел права опоздать. Это дар небес, что нас с дивертом приняли пусть и на половину ставки. Зато платили достойно. Мне вполне хватало на аренду маленькой квартирки и еду, остальные расходы покрывала стипендия. Нас оформили как стажёров, но это уже огромная удача. За прошедшие 2 месяца мы показали себя хорошими работниками, но с началом учёбы лорд Варген стал раздражаться из-за наших опозданий. Увы, совмещать и одно, и другое выходило плохо, хоть мы и старались. От увольнения нас спасало лишь то, что мы с Дивом обладали уникальными способностями для наших работодателей. Я легко видел сквозь любые личины и иллюзии, а Див чувствовал магию на уровне даже самых лёгких вибраций. Мог уловить её остаточный шлейф и по нему восстановить картину событий. Но главное, его чутьё помогало определять даже скрытые плетения и руны. В общем, именно за способности нас взяли на работу, и именно из-за них пошли навстречу, согласовав рабочий график с учебным. Но теперь у нас почти не оставалось свободного времени, и не всегда удавалось без опозданий добраться от университета до конторы. Обед же и вовсе стал редкой роскошью. Да, у нас были выходные, целых 3, и все среди учебной недели. А вот в субботу и воскресенье мы отрабатывали по полной. Давай прибавим шагу, тогда успеем зайти ко мне. Ханна обещала пирожков напечь, сказал я другу. Я бы не отказался полакомиться её с трепнёй, усмехнулся Див. Пробежимся до подземки. Я принял его инициативу с радостью, и мы сорвались на бег. В итоге в вагон вошли всего через 5 минут, и теперь полчаса можно было никуда не спешить. Хорошо всё-таки, что когда-то техномаги придумали пустить под землёй городские поезда. Было это лет 100 назад, но даже теперь во времена летающих мобилей подземка оставалась популярной среди тех, у кого мобиля не было. Лир с сомнением в голосе начал диверт. Когда мы опустились на сиденье полупустого вагона. Я хотел спросить про эту девушку, твою сестру. Сводную, сразу поправил я. Да, это правда. Но только номинально. Фактически она дочь любовницы моего отчима. Папа женился уже после того, как я ушёл из их семьи. Папа, ты отчима зовёшь отцом? удивился друг. Да и вообще, Лирден, мы с тобой больше 5 лет общаемся, а я первый раз слышу, что у тебя есть отчим. Он хоть жив? Зачем скрывал? Отвечать не хотелось. Как и вообще касаться этой темы? Но стерва Даириса одной фразой навлекла на меня целую горбу неприятных последствий. Теперь придётся как-то объяснять её слова всем, при этом не вдаваясь в подробности. Увы, сказать, что она всё придумала, не выйдет. Парни этого так просто не оставят. Каждый раз будут напоминать ей о глупой попытке солгать. И что в таком случае сделает Даириса? С лёгкостью представит доказательства своих слов. Да хотя бы найдёт в паутине любую старую фотографию семейства Римерди. И вот тогда мне придётся объяснять парням, куда больше. Так что лучше я сразу скажу им свою версию. Жив, здоров, вроде, но у него новая семья, в которой мне, неродному сыну, места не нашлось. Я ушёл сам и предпочёл начать жизнь с чистого листа. Правду тоже можно говорить по-разному. Ты поэтому не стал слушать ту девушку, спросил Диверт. Но вдруг ухмыльнулся, повернулся ко мне полубоком и выдал: "Подожди. Так ты же именно с ней в клубе был. Она у тебя на коленях сидела. Точно". "У нас сложные отношения, Див", ответил я, вздохнув. "Ты даже представить себе не можешь, насколько. Но давай не будем о ней. Сегодня глупо получилось, и думаю, теперь леди Фостер проявит гордость и больше даже не глянет в мою сторону". Так для нас с ней будет лучше. Но она тебе не безразлична, вдруг заявил Диверт. Тут ты прав. У нас с ней давняя, сильная и взаимная ненависть, выдал я в ответ. И давай закроем тему Дайрисы. Нам что, поговорить больше ни о чём? Давай о её подруге, с лёгкой иронией сказал друг. А той, с которой всё в том же клубе был ты, хмыкнул я. Ага, был. Да только ее твоя Дайриса прямо у меня из рук вырвала и увела в неизвестном направлении, обломала по всем фронтам. Так хотелось прямо в клубе вдвоем с Вензи девочку разложить. Еще чего, ни с кем бы я такой конфеткой не делился. По ней же видно было, что опыта в подобных игрищах у нее нет. Там Крайжер в голове играл вместо здравого смысла. Причем у нас всех. И хмуро добавил. Зато теперь нам известно о быственной природе этой гадости. Надеюсь, лорд Варген найдёт способ избавить от край жера столицу. Ну так и что тебе мешает продолжить знакомство? поинтересовался я, вытянув ноги. С утра успел устать, а впереди ещё работа, которая может и до полуночи затянуться. Ты видел её? леди, строгая, самоуверенная, холодная, как сосулька. Такому как я, к ней соваться бессмысленно. Видно же, что она аристократка. А я? Что мне ей предложить? Ледянец из ларька до стакан газировки? Нет, Лер. Тут даже пытаться не стоит. Я задумался над его словами, попытался вспомнить, как выглядела подружка Дайрисы, но кроме того, что она стройная брюнетка, ничего сказать о ней не мог. Надо бы приглядеться. Ты сразу-то вёсла не суши, посоветовал я. «Поверь, даже у лощеной аристократки может быть интрижка с плебеем. Ты же не жениться на ней собрался. И вообще, с каких пор стал трусом? Никогда же перед красотками не пасовал. Да не знаю я. Столица на меня плохо влияет. Воздух тут неправильный. И девушка эта неправильная. Я ведь даже имени ее не знаю», — признался Див. «Как-то на «эм»» — попытался вспомнить я. «Мало», «мило», «что-то такое». Хочешь, обратись к Дарисе. Она со всеми, кроме меня, милая и вежливая. Это тебя точно никуда не пошлёт. Когда поезд остановился на нашей станции, до начала рабочего дня оставалось почти 40 минут. А значит, мы могли спокойно заскочить по пути ко мне за пирожками. Ханна встретила нас с улыбкой радушной хозяйки, вытерла руки от цветастый фартук, перекинула назад с плеча толстую тёмную косу, расправила плечи. выгодно выпятив при этом свою впечатляющую грудь и шагнула нам навстречу. Потом приветливо поздоровалась с Димом, быстро поцеловала меня в губы и отправилась заворачивать нам обед с собой. Поцеловала. Да, но если раньше я спокойно реагировал на её поцелуи, то в недавних порах мне приходилось заставлять себя на них отвечать. Она не замечала моей холодности или же просто делала вид. А я всё ещё надеялся, что сумею справиться с собой, выбросить из головы глупости, мешающие нормально жить. Точнее, одну глупость светловолосую и синеглазую стерву, снова ставшую для меня настоящей отравой. Такое уже было 7 лет назад, и вот повторилось снова. Помутнение рассудка, наваждение, болезнь, даже не знаю, как назвать. Зато мне известно имя причины таких бед. Но если тогда это бесило, то теперь я ощущал лишь тихую грусть. Чего ради беситься? Нужно просто снова заставить себя не думать о ней. Вот и всё. Это тогда я был молодым дураком, которому после встречи с Дайрисой все девушки стали казаться фальшивыми куклами. Я не чувствовал ничего ни с одной. Нет, тело срабатывало как надо. выдавая правильные реакции на женские прирести. Но морального удовлетворения такие приключения больше не приносили. Зато единственный недопоцелуй с этой гадкой девчонкой я помнил до сих пор в мельчайших деталях и вряд ли когда-нибудь забуду. Сказав, что пойду переоденусь, оставил друга на кухне и ушёл к себе. По пути заглянул в детскую, а Элис спала, обняв плюшевого зайца и чему-то улыбалась во сне. Всевидящий. Как бы я хотел, чтобы на её красивом личике всегда сияла такая улыбка. Как бы мечтал проводить с ней больше времени, но с этим тоже стоит просто смириться. По крайней мере, пока. Хорошо, что есть Ханна, и плевать, что мне с ней теперь так же пресно, как раньше с другими. На самом деле, я её раньше не испытывал к ней особых чувств. Зато она готовит вкусно, и к Аиле относится неплохо. Когда всё же дошёл до спальни и успел снять китель и рубашку, в комнату нырнула Ханна, обняла меня со спины, прижалась щекой к голой коже где-то под лопатками и погладила мой живот, прямо на границе ремня брюк. "Ты сегодня снова будешь поздно?" спросила она с печальными нотками в голосе. "Мне так без тебя одиноко, особенно по вечерам, когда Аилиса засыпает". "Скорее всего, придётся задержаться", ответил я ровным тоном. Никак не отреагировав на её провокационное прикосновение. А ведь ещё 2 недели назад всё было хорошо. Я спокойно воспринимал касания и нежность Ханны. Мне даже нравилось её внимание. Но из-за роковой встречи в клубе во мне словно что-то перемкнуло, а после вчерашнего общения с Дарисой и сегодняшнего его продолжения ситуация только ухудшилась. Вот и сейчас Первой реакцией стало желание убрать от себя чужие руки, отойти. Но я сдержался и даже сумел не показать Ханне, что не хочу её присутствия рядом. Мы сегодня ходили на фермерский рынок, весёлым тоном проговорила девушка. А потом заглянули в торговый центр. Я там такое платьеце увидела, даже померила, не сдержалась. Но оно стоит немало. Мне чуть-чуть на него не хватило. Может, добавишь, сколько нужно? спросила устало. тысячу хайтов. Это половина моего заработка в конторе. Да мы за квартиру платили полторы в месяц. Откуда мне взять такие деньги? Ханна проговорила, обернувшись, при этом всё-таки отступил на шаг назад. Тело само стремилось избавиться от близкого присутствия той, кого теперь воспринимало чужой. Ты же знаешь, у меня столько нет. Но оно такое красивое, сразу погрустнела девушка. И там скидка действует только 2 дня. Я даже залог внесла, чтобы его никому другому не продали. Ты же найдёшь для меня тысячу. Ну, Лир, и я буду у тебя самая красивая. Очень хотелось сказать ей в лицо правду, что мне плевать на её платье, что не вижу смысла тратить на тряпку такую сумму, что она дура, если не понимает, как тяжело мне достаются деньги. Сама Ханна тратила пока то, что дала ей с собой мать. Достопочтенная Эйса Мора рассчитывала, что её дочь тоже поступит учиться в столице, да хоть на какие-нибудь курсы. Но Ханна отказалась наотрез, как и обиделась едва я заикнулся о поисках няни. Заверила, что ей нравится возиться с Аилисой и что чужого человека к девочке пускать нельзя. Тогда у меня было туго с деньгами, и пришлось согласиться. «Ханна ведь приехала с нами, именно для того, чтобы получить хоть какую-нибудь профессию. Когда я нашел квартиру, она попросилась пожить у меня и даже вызвалась сидеть с Айли. А потом сама же влезла в мою постель, да с тех пор в ней и обитала. Я ничего ей не обещал, даже не намекал на отношения. Она сама все решила, распределила роли и с каждым днем все свободнее ощущала себя хозяйкой этого дома и... моей женщиной. Если бы не Аиलिसा, я бы давно объяснил Ханне весь реальный расклад. Но мой любимый четырёхлетний аргумент с косичками не давал поступить так с этой девушкой. Прости, у меня нет такой суммы, проговорил всеми силами, изображая искреннее сожаление. К тому же я Аилисе туфельки купить обещал. Из старых она почти уже выросла, а скоро дожди. А я, Ханна растерянно моргнула. А мне, Лир, Я тоже хочу. Прости, повторил и, повернувшись к старому деревянному шкафу, снял с вешалки чистую рубашку. Больше ничего говорить не стал, а Ханна резко развернулась и ушла обратно на кухню, к счастью, молча. Боялся ли я её потерять? Нет. Так уж получилось, что с некоторых пор в моей жизни осталась лишь одна важная для меня особа моя маленькая дочь.